Глава третья. Путь оказался вполне комфортным. Я почему-то ожидала у хабов, ям, диких зверей и прочего, но... Хэби уверенно скользили по выложенной полу истертыми камнями дорожки и были полны сил и энергии. Наш вес их явно не тяготил. Я невольно присматривалась к чудо-зверям. Почему-то было чувство, что в будущем они пригодятся. Техика рассказывала что-то, я толком не слушала. Зато смотрела по сторонам, стараясь запомнить каждую деталь. Это первый выезд в город. Стоит обращать внимание на все, потом уже разберусь. Ведь мало ли как жизнь сложится. Рано или поздно мы покинем школу Годзен, и тогда уж точно никто не предложит крыши над головой и рисовой лепешки. Придется крутиться самой. Учительница Техика. Звонко спросил кто-то из девочек. А откуда новый Хэбби? Я навострила уши. «Поощрение императорской семьи, милостью Его Величества Шонских Сакарана. Карана», – улыбнулась Техика. «Вы ведь помните, что два года назад школа Годзен завоевала первое место на соревнованиях?» Девчонки закивали, кто-то заохал. «Тогда нам приз вручили», – продолжила она. Но, как оказалось, не весь. Хэппи должны были подрасти, чтобы их можно было использовать как ездовых. «А они живут только в краю гроз?» Спросила ученица в голубом Кайкоге. «Да, Чоу!» – кивнула Техика. «И только в двух западных префектурах». Я быстро соображала. Это земли клана Шенгай. Значит, и Хэйби тоже принадлежат клану. Хотя бы территориально. Вполне вероятно, что никакого запрета на ловлю этих змей нет. Их могли вырастить в питомнике и... Интуиция подсказывала, что питомников нет. То ли снова воспоминания прежней Аски. то ли чутье. Техика будто что-то почувствовала и внимательно посмотрела на меня. А что сразу Аска? Я вот ничего. Сижу себе, никого не трогаю. На цветочки на лужайке смотрю. Слава Плетунье учительницу снова отвлекли. О чем задумалась? Шепнула Мисаки. О том, как завладеть миром, невинно ответила я. Очень смешно, прокомментировала Харука. Смех продлевает жизнь, пожала я плечами. Разговор присекся, когда показался Нодзу – маленький аккуратный городок, расположившийся у подножия горы, достаточно далеко от границы и в то же время относительно близко к школам. Раз в месяц сюда вывозили учениц погулять, поглазеть да что-то купить. Закупали продукты и лекарства и сами учителя. То есть местным жителям была неплохая подработка. Конечно, не столичный размах, но все равно неплохо. Как я понимала, все равно в относительной близости границы больших городов быть не могло. Мало кто хотел иметь дело с Цуми. «Приехали!» – зычно сообщил Коджи. Повозки остановились. Техика спрыгнула первой, мы за ней. Хэби тут же насыпали корм, и зверюги с удовольствием принялись жевать. «Вот это вот и не хищник?» – озадаченно подумала я, глядя на них. Один Хэбби ехидно покосился на меня зеленым глазом, словно мог прочесть мысли. Взгляд не очень приятный. Скорее всего, эти твари ядны. Есть какое-то чувство. «У вас два часа», — сказала Техика. «Потом собираемся на обед возле столовой у горы. Просьба не опаздывать и, разумеется, не теряться. Те, кто уже тут был, пожалуйста, помогите остальным разобраться». Несколько голосов тут же заверили, что не стоит волноваться. Среди них были Харука, Мисаки, Сату и девочка в зеленом кайкоге. Меня тут же подхватили подруги и потащили к рынку. «За нами даже никто не будет наблюдать?» – шепотом спросила я. «Зачем?» – изумилась Мисаки. «Нам оказывают доверие». «И даже при желании тут не может случиться ничего страшного», – заметила Харука. «Просто раньше тут Аски не было». Донесся голос Сату. Я только посмотрела на нее и обезоруживающе улыбнулась. Улыбка Сату почему-то не понравилась. Она отвернулась к шагавшим рядом девчонкам. В итоге так и разделились. Наша троица и... все остальные. Что ни говори, а Сату умела вести себя так, что многие заглядывали ей в рот. «Идем», — потянула меня Мисаки. «Мне ше жгут карманы. Хочу новые сережки». «Ше?» Круглые монетки с квадратными отверстиями, местная валюта. Ученицам особо заработать было негде, однако у многих оказывались заначки. То ли из прошлой жизни, до того, как попали в школу Годзен, то ли девочки ухитрялись как-то подрабатывать. Только когда нам выдали по 20 ше на сестру, я поняла, что не задумывалась над вопросом денег. А зря. Деньги в любом мире помогут. За ше тебе и улыбаться будут слаще, и услугу окажут. и клепёшки остро-сладкого соуса дадут. Стоило только ступить за линию городских ворот ноцу, как меня, чуть не снесло. Столько запахов, шума, крика, смеха, света. Маленькие домики с яркими загнутыми крышами ютились на узких улочках. Вывески, усыпанные иероглифами, сверкали в солнечных лучах. Люди в кимоно, юкатах, кайкоге и еще какой-то одежде, которую я не могла классифицировать. Кто-то вел осла, кто-то нес корзины с овощами, возле кого-то прыгал ребенок и счастливо заливался хохотом. Мимо нас прошла дородная тетушка с подносом рисовых пирожков, и я невольно сглотнула слюну. Кажется, тут есть чем поживиться. Рынок для такого городка был большим. Хотелось поглазеть на все и сразу. Я даже немного растерялась, потому что четкой цели что-то покупать не было. Двадцать ше, конечно, это не богатство, но кое-чем себя порадовать можно. Я скользнула взглядом по прилавку с лентами и цветами канзаши, украшениями для сложных причесок. «Красиво, да?» — сказал кто-то за моей спиной. «Хочешь, куплю?» в следующую секунду в поле зрения появился стройный юноша в фиолетовом кайкоге. Его кожа была на пару тонов светлее моей. Каштановые волосы до плеч. Миндалевидный карие глаза, тонкие черты лица. Симпатичный и, по идее, мой ровесник. Наверное, не ошибусь, предположив, что девочки на такого заглядываются. Парень выгодно смотрится на фоне своего товарища, коротко стриженного крепыша с кривой ухмылкой. «Хидео, посмотри на ее лицо!» — фыркнул он. «Тебя уже и забыли. Пади ветер в одно ухо влетел, в другое вылетел. С этими девчонками нельзя иметь дело!» «Помолчи, Гару!» Холодно ответил Хидео. «Ты ведешь себя недостойно ученика школы Токугава!» Я навострила ушки. «Так, отлично!» «Вот и школу Токугава подвезли!» Невольно вспомнились слова плетуньи, что все проблемы пойдут именно оттуда. Правда, парни агрессивными не выглядели. То, что Гару поумничал, так это его проблемы. Кстати, Хидео он послушался, пусть и насупился». «Приятно встретить воспитанных молодых людей», — не растерялась я. Гару явно хотел сказать, какую гадость, но Хидео, не меняясь в лице, наступил ему на ногу. «Так что, Аска?» — солнечно улыбнулся он. «Купить?» Я покосилась на ленту для волос. «Красиво, конечно. Только я на прием к императору не собираюсь. На чайную церемонию ни в каком приличном доме не приглашена. А значит, управлюсь с простыми шпильками». Краем глаза заметила, что возле меня стоит мисаки, в руках которой пара сиреневых цветочков с золотистыми тычинками. И до меня дошло. Точно. Купить, очаровательно улыбнулась я. Что? Последовало мягкое уточнение с покровительственными нотками. В Акидзасе, сияя, как начищенный ше, ответила я. Лицо Хидео вытянулось, Гару поперхнулся неозвученной колкостью. Моя улыбка стала еще шире. А что не так, мальчики? Вон прямо по курсу виднеется оружейная лавка. Рядом со мной подружка, которая хоть и держит цветочки, но это не мешает ей добиваться статуса мастера клинков. Кстати, она и поможет подобрать хороший короткий меч. В хозяйстве всегда пригодится. По-хорошему, еще в пару нужна славная катана, но я девушка приличная, я сразу катану не прошу. «Вот как!» – неопределенно прокомментировал Хидео. «Что ж, можно и в Акидзасе. Но помни, ты сама об этом попросила». После чего сделал вид, что хочет что-то рассмотреть и наклонился к прилавку. Я попыталась отодвинуться. Хидео на мгновение прижался ко мне. Хотелось возмутиться, но попытки облапать не было. Да и соприкосновение длилось слишком мало. «До встречи у моста, Аска!» шепнул он еле слышно, и тут же повернулся к Гару. «Что стоишь, друг мой? Пошли смотреть оружие!» «Хорошего дня, ученицы школы Годзен!» «Хорошего, ученики школы Токугава!» Нежно пропела подошедшая Харука, сейчас совершенно на себя не похожая. Гару неожиданно смутился и быстро последовал за своим товарищем. «Это еще что за...» «Никому не обращаясь, спросила я. Как же?» — хмыкнула Мисаки, рассчитавшись за цветы. «Известное дело, поклонник твой. Только вот он явно не ожидал, что ты затребуешь меч». «Поклонник? Спаси меня, Плетунье, этого еще не хватало. Конечно, лучше, чем влюбленность в коджи, но все равно. Как-то... как-то совершенно я не думала». что в шестнадцать лет все в кого-то влюбляются и мечтают еще открыто и искренне, поэтому ничего удивительного, что у Аски есть воздыхатель. Правда? Больно уж хорош. Такие обычно знают себе цену. Бегать за девушкой просто так не станут. «До сих пор не могу понять, чего он к тебе пристал», неожиданно хмуро сказала Харука. «То менял девчонок, как не знаю что, а тут вдруг увязался за Аской». «Один из лучших учеников школы Токугава», – вздохнула Мисаки. «Там такое самомнение, что даже сату не сравнятся». «Может, любовь?» – брякнула я, в это время думаю, что идея про оружие, в общем-то, толковая и почти не слушая подруг. Харука захохотала, Мисаки фыркнула. «Конечно, большая и чистая, все как в книжках, а вы думали?» «Ладно, не язви», – неожиданно примирительно сказала Харука. «Аска же это несерьезно!» «Аска!» «А!» – отозвалась я, сообразив, что снова выпадаю из реальности. «Хидео меня совершенно не интересовал. Хотя вот про мост надо подумать. Может, там намечается что-то интересное? К тому же звездный мальчик, заинтересованный шибанутой Аской, это явно неспроста». «Да спустись ты на землю!» – разозлилась Мисаки. «Мы с тобой, между прочим, разговариваем!» «А ты стоишь, как сова, и только хлопаешь глазами». «Да, да», — пробормотала я. «Прошу прощения». И, подхватив обеих подружек под руки, шустро потянула к оружейной лавке. «Понимаете, мне и правда нужен Вакидзаси». Но... — попыталась возразить ошалевшая Мисаки. «Но сама я, конечно, сделаю не совсем верный выбор», — услужливо подсказала я. «Поэтому без вас, девочки, никак не обойтись». Больше возражений не последовало. Кажется, тут уже все поняли, что спорить со мной бесполезно».